зожнутая на всю голову. Золотая середина – словосочетание, хоть и знакомое каждой девушке, но не очень-то применимое по жизни. Точнее как, женщины прекрасно знают, что это такое, почему так называется и почему именно к этому состоянию мужчины стараются приходить в решении тех или иных вопросов. Но не очень-то расположены к нему. Золотая середина – состояние для дамы не близкое, ведь внутренняя дура просто обожает крайности. Именно так, по ее мнению, раскрывается ее творческая натура и потенциал. Середина это слишком очевидно и неинтересно, а вот выход за грань – то, что надо. Именно поэтому внутренняя дура не знает меры ни в чем, и если уж чем-то и увлеклась, то погрязнет в этом с головой. Так что заядлые и непримиримые зожницы и представительницы агрессивно-активного или мирно-пассивного бодипозитива – две стороны одной и той же монеты. Разница лишь в том, что первый непримиримо преданы фитнес-движению, а вторые считают, что важно принимать себя такой, какая ты есть. Из клана в клан девушка может переходить сотни раз за жизнь, совершенно любой периодичностью, продвигая при переходе взгляды, диаметрально противоположные тем, которые яростно отстаивала накануне. Пожалуй, нужно пояснить. Предположим, девушка никогда в жизни не занималась никаким из существующих видов спорта. Она рисовала, пела, играла на фортепиано, А вот со спортом как-то не сложилось. И тут она знакомится на курсах по английскому языку с симпатичным парнем или, к примеру, какой-нибудь интересной дамой. В процессе разговора новый знакомый или знакомая зовет девушку в клуб позаниматься модным кроссфитом. Поскольку собеседник занимательный, женщина узнает подробности про это направление в спорте, параллельно затрагивая тему питания, режима и всего такого прочего, и девушка решает, а почему бы не попробовать. Она готовится к тренировке, съедает порцию отварной куриной грудки с брокколи, отныне ее тело очищено. Приезжает на тренировку и, конечно же, делает селфи в зеркале. Отныне она настоящая спортсменка. После активности, естественно, выпивает белковый коктейль. И все, теперь она готова ехать покорять вершину Олимпа. Что происходит в это время с внутренней дурой? Процесс переключения на зожницу происходит так быстро, что одного правильного ужина и единственной тренировки в жизни ей хватает для того, чтобы возомнить себя частью глобального движения за здоровый образ жизни, и вот уже некогда заядлая любительница гамбургеров и лимонадов переходит на свежевыжатые соки из сельдерея с огурчиками. В ее мозгах во всю прыть идет полная перезагрузка и переоценка бытия, и теперь она воплощение спорта и сторонник движения против наращивания боков многочасовыми просиживаниями штанов на диване. Она сила, мощь, и еще раз сила и мощь. Энергии может как хватить ровно на один раз до ближайшего прикосновения к лицу подушки, так и растянуться на долгие годы. Внутренняя дура может довести свою хозяйку до того, что та перестанет употреблять алкоголь, бросит есть сладкое, станет плакать над каждой жировой клеточкой, которая отказывается уходить, а может решить для себя, что похода в зал раз в месяц более чем достаточно. Главное, чтобы все были уверены в том, что она там бывает, а значит, она на спорте. И стало быть, какой смысл перенапрягаться? Да здравствует бодипозитив и любовь к себе. Крайне негативное или слишком агрессивно-пассивное отношение к спорту у дам осуждать нельзя. Внутренняя дура не знает полутонов. Она либо машина без капли жира, считающая калории и осуждающая себя за каждую пропущенную тренировку, а еще вероятней вообще не пропускающая тренировок либо валенок для которого зош пустая трата времени включила клипчик шнура примечание группа ленинград песня зош сама себя убедила в том что зож для слабаков достала из хлебницы булочку включила фильм и наслаждаешься себе спокойной жизнью а они там если хотят пусть упахиваются а те кто упахиваются остановиться не могут до тех пор пока не поймут что делать это совершенно Не обязательно, но умеренно тренироваться они не смогут, либо как машина, либо никак. Уж такие они, эти внутренние дуры, могут вдохновлять только на какие-то масштабные свершения или вообще не напрягаться. Смысл тратить внешнюю и душевную энергию на золотую середину. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру и постарайтесь все же не вдаваться в крайности. Спорт хорош, но не 24 часа в день. Следить за питанием важно, но нельзя же всегда отказывать себе в съедобных удовольствиях. От этого вы становитесь злее. Делать поблажки себе можно. Это невероятно поднимает настроение. Если вы, конечно, потом не упрекаете себя за слабину, это все портит. Позволяйте себе легкие слабости, но не разленитесь окончательно, а то превратитесь в домашнюю мебель. Это касается не только спорта. При этом знайте, что если вас что-то увлекает по-настоящему, Не потому, что так надо или принято, а прямо всем сердцем никого не слушайте и занимайтесь любимым делом, хоть вообще от него не отрываясь. Те, кто вас любят, примут и поймут. Главное, почувствуйте и точно поймите, ваше это желание или общественное. Совет мужчинам. Если ваша девушка проводит в спортзале время больше, чем где бы то ни было, вы уже в курсе, она отъявленная зожница. Возможно, ее хватит не на всю жизнь, но если фигура улучшается, выносливость прокачивается и вообще в целом она результатом довольна, смиритесь. Чтобы видеться с ней чаще, вам придется ходить на тренировки вместе с ней. Если ее не поднять с дивана, а вам очень хочется, чтобы это произошло, попробуйте ее замотивировать. После первого же ужина без жирного и жареного похвалите ее. Спросите, не чувствует ли она, как вместе со здоровой пищей оздоравливается весь ее организм. И сошлитесь на то, что ощущаете нечто подобное. Скажите, что, как вам кажется, у нее довольно быстро могли бы накачаться мышцы, и что, несмотря на то, что она и так самая красивая в мире женщина, она могла бы достичь невероятных спортивных результатов. Но если вам обоим нравится ваш уклад, забудьте все то, что я сказала. Цель каждой пары – быть счастливыми вместе. Что бы вы ни делали, если вы оба счастливы, вы двигаетесь в правильном направлении. Если кто-то чувствует себя рядом с вами, не дома, время поговорить.